Работа в императорских театрах. На меня произвёл чрезвычайно сильное впечатление неожиданный случай. Как-то утром в мою мастерскую на Садовой в доме Червенко пришёл Василий Дмитриевич Поленов и сказал: "Ты слышал, вчера арестован Савва и увезён в тюрьму?" Я спрашивал у Васнецова, у Третьякова и у председателя суда моего знакомого Никто не знает причин, почему арестован Совы Иванович. Я был поражён. Тот же пришёл Валентин Александрович Сиров, который тоже очень удивился. "В чём дело?" спросил Сиров. "Я вчера был у Совы Ивановича, и он был в хорошем настроении. У кого мы не спрашивали и как мы не старались узнать, нам никто не мог объяснить ареста Мамонтова". Я спрошу у Чоколова, Кривошеина, Супербиллеры и других знакомых общественных деятелей, адвокатов Урмцева, никто ничего сказать не мог. Семья Мамонтова тоже ничего не знала. Что сделал Савва Иванович? Почему такой быстрый арест? Мы не могли себе объяснить. Политикой Савва Иванович не занимался. Он не был похож на человека, который мог совершить расправу, потому что был всегда довольно расчётлив. не был игроком и кутилой, в деньгах был скромен и даже несколько скуп. Постепенно мы узнали, что, по слухам, это арест из-за растраты при постройке Архангельской железной дороги. Я узнал, где находится Савва Иванович и поехал получить с ним свидание. Очень долго добивались этого свидания Серов и я. Увидал его, в конце концов, в тюрьме. Где нам дали 5 минут на свидание. Саул Иванович одетый в своё обычное платье вышел к нам в приёмную комнату для свиданий. Он как всегда улыбался, и когда мы его спросили, в чём дело, сказал нам: "Я не знаю". И так прошло долгое время. Я приехал в Петербург и повидал Сергея Юльевича Витте, который был министром. Сергей Юрьевич, к моему удивлению, сказал мне, что тоже не знает акта обвинения Мамонтова. Против Савва Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок. И на обвинение его новым временем в растрате он, как душеприказчик чижовских капиталов, ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Саввы Иванович, когда я его просил это выяснить, представил отчёт. Оставленные чужовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, который носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен. И вид ты прощаюсь со мной, Как-то в сторону сказал про кого-то, что делать, сердца нет. Серов Валентин Александрович писал в это время портрет государя и, окончив, сказал царю, вот Мамонтов арестован, и мы его друзья не знаем за что. Мне говорят все, что он виноват, сказал государь. Но жаль старика и мне, и я сейчас же дам приказ, чтобы он был переведен под домашний арест. На другой же день Мамонтов был переведён в дом своего сына Сергея Савича, где мы видели его и приходили к нему. Как известно, в процессе Мамонтова, где прокурор Курлов говорил обвинительную речь, присяжные заседатели в полном составе вынесли оправдательный приговор Саве Ивановичу Мамонтову. Выйдя из суда, Саве Иванович поехал на свой гончарный завод в Бутырках. Где он с врубилем делал из глины прекрасные произведения майолики. Саввы Иванович заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице, пригласил меня к себе, и мы вместе с ним поехали в его две комнаты в маленьком домике на Гончарный завод. Было поздно, и ворота были заперты. Мы звонили, но никто не отворял. Сбоку у забора в песке была лазейка для собак. И вот в эту лазейку мы пролезли с Саввей Ивановичем. Нас встретил Петр Кузьмич Ваулин, который заведовал обжигом Майюлики. Саввей Иванович сказал, — Ну, Костенька, теперь вы богатый человек. Сейчас поставим самовар и идите за калачами. Я в ворота побежал в лавочку, достал калачей, баранок, колбасы, каких-то закусок и принес Савве Ивановичу. Савва Иванович был как всегда весел. Потеря состояния, тюрьма и суд на него не произвели никакого впечатления. Он только сказал мне: "Как странно. Один пункт обвинения гласил, что в отчёте нашли место очень забавное. Мох для оленя 30 рублей". Костенька, помните этого оленя бедного, который умер у северного павильона на Нижегородской выставке? Его не знали, чем кормить, и мы так жалели. Мох-то, должно быть, не тот, он не ел. Бедный олень. И Савва Иванович смеялся. Видите, его положение было хуже, чем мое. Мошенники-то, мох-то, должно быть, не тот дали, не с севера. Савва Иванович так и остался жить на своем заводе. И сожалел все время, что не может поставить опять в театре тех новых опер, партитуры, которых он покупал и разыскивал с артистами. Савва Иванович был очень рад, что работы на Всемирной Парижской выставке 1900 года в качестве консультанта художника по устройству отдела Окраины России я получил как художник высшие награды от французского правительства. Золотые медали получили я, Сиров и Малевич. В это время в "Рубль" приехала из-за границы и жил со мной. И странный был веяние в пренесипе отношение к художникам. Кто-то привёз из-за границы модное слово декаденство, и оно обильной тряскучи применялось ко мне и в "Рубль". Не было дня, чтоб каждая газета на все лады не устанно в видебранного отзыва и полного отрицания нас как художников не применяла бы это слово. Но несмотря на это, однажды ко мне приехал управляющий конторой московских императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский и предложил мне вступить в театр как художнику. Для чего он делает особые новые положения и просит помочь ему в деле реформа московских императорских театров. Причём, сказал он мне: "Вам предоставляется возможность создавать постановки столь же художественные, как те, которые были в театре Мамонтова. Но, к сожалению, должен сказать вам, что вы встретите много препятствий. Главным образом в прессе от непонимания, а в театре от артистов и рутины. Но я постараюсь всегда поддержать ваше достоинство. Театры до такой степени пали с художественной стороны, что, например, балет не может быть дальше в таком положении. Он не посещается совсем публикой. Его сборы не превышают 30 рублей. Театр пуст, и на каждое представление балета чиновники конторы и посыльные едут в казённые учебные заведения, институты и кадетские корпуса, военные учебные заведения пополнять публику учениками этих заведений. Эти девицы и юноши, возвращаясь из театров, из балетов, не подготавливают уроков, то отражается ненормально на положении казённых учебных заведений. Этим отчасти объясняется и уход директоров всего ложского, и поговаривают даже о закрытии балетной школы в Москве и Петербурге. Данный недавно балет Звёзды с бенгальским огнём с безвкусной постановкой сделал два раза сборы по 300.000 чем-то рублей. Публика на балеты не идёт. Надо внести вкус и понимания. Я предложил Третьяковскому пригласить художника Головина, человека большого вкуса. Первый балет, для которого мы работали костюмы и декорации, был Дон Кихот. Удивительно, что несмотря на вопль газет, балет шёл при полных сборах. Артисты не желали ноевать мои костюмы, рвали их. Я ввёл новые фасоны пачек вместо тех, которые были ранее. похожие на абажуры для ламп. Прессы, газеты со стервенением ругали меня за декаденство. Грингмут писал «Декаденство и невежество на образцовой сцене». Прекрасный артист малого театра Ленский, считавший себя художником и знатоком, писал в русских ведомостях «Импрессионизм на сцене императорского театра». причём слово импрессионизм бралось тоже как ругательство, так же как и декаденство. В мастерской, где я писал декорации, я увидел, что холст, на котором я писал клеевой краской, не сохнет, и тёмные пятна не пропадают. Я не понимал, в чём дело. А потом получил анонимное письмо, в котором безграмотно мне кто-то писал, что маляры рабочие кладут в краску соль, которая и не даёт краске сохнуть. На Теляковского, который сидел на репетиции в портере в Малом театре, бросилась с криком какая-то женщина, желая ему нанести оскорбление, ударить. Теляковский схватил эту женщину за руки, а в конторе императорских театров в это время сидел в телефонной будке рецензент из Московских ведомостей. Оказалось, что телефон уже был соединён с Петербургом. И туда дали знать, что Теляковскому нанесено оскорбление действием во время репетиции. На утро в Петербурге газеты оповестили, что управляющему Московской конторы императорских театров нанесено оскорбление действием. Так Теляковский оказался принят в Москве в императорских театрах. Я купил себе револьвер и большую кобуру. и писал декорации с револьвером на поясе. К удивлению, это произвело впечатление. Не понравилось прессе то, что ранее журналисты имели право ходить за кулисы, куда им угодно, а Телековский запретил, а также запретил и всем богатым москвичам-меценатам ходить за кулисы, где те в уборных пили шампанское с артистами. Телековского ругали в газетах, и все его... Реформу и улучшения ни во что не ставили. Это была сплочённая компания, и вступление новых сил в театр оказывалось почти невозможным. Теляковский с трудом справлялся со всеми препятствиями, но странно, что несмотря на всю травлю прессы и Теляковского меня и Головина, сборы императорских театров были полные. По выходе князя Волконского из директоров императорских театров Государльно назначен на эту должность Телековского. Я старался сделать постановки как можно лучше и работал дни и ночи в мастерских. Казалось, будто ничего не было в России другого важного, кроме криков прессы о театрах. Все газеты были полны критики и бранью по адресу императорских театров. В прессе шипели злобы и невежества, а театры были полны Теликовский находился в Петербурге, и я ездил туда оформлять постановки, вводил в костюмерные мастерские новые понятия о работе над костюмом и делал окраску материи и узоров согласно эпохе, желая в операх и в балетах радовать праздником красок. За роскошь спектаклей упрекал газеты и контроль императорского двора, который тоже хотел придраться и был... Невольно удивлён, что новые постановки выходили в четверыре дешевле прежних. Когда Теляковский пригласил Шаляпина, то я и Головин хотели окружить великого певца красотой. Теляковский любил Шаляпина. Как-то раз Фёдор Иванович, зайдя ко мне утром на квартиру в Петербурге, которая была над квартирой Теляковского на Театральной улице, вместе со мной спустился к директору В большом зале приёмной мы услыхали, что в кабинете кто-то играл на рояле. Шаляпин сказал мне: "Слышишь? У него играет кто-то. Хорошо играет. Кто это?" Из кабинета вышел Владимир Аркадьевич и пригласил нас в зал к себе. Шаляпин, видя, что никого нет кроме нас, спросил Телековского: "А где же этот пианист?" Если я согрешил, сказал смяястиликовский. "Как?" вы удивился Шаляпин. "А что?" спросил Телековский. "Как это? Да ведь это и играл настоящий музыкант. Вы думаете? Нет, это это я, Фёдорович. Я ведь в консерваторию кончил. Но прежде играл, старался. Меня Антон Григорьевич Рубинштейн любил. Играли с ним в четыре руки часто. говорил про меня люблю играть с ним, у него раз есть. Только тут мы узнали, что Теляковский был хороший пианист. По скромности он никогда не говорил об этом врач. Дирижёры всегда удивлялись, когда Теляковский делал порой замечания по поводу ошибок в исполнении, и все думали, кто ему это сказал. Тоже не знаю, что Теляковский был музыкант. Владимир Аркадьевич не один раз вёл разговоры с Саввой Ивановичем Мамонтовым. Он хотел его назначить управляющим московских императорских театров. Но Савва Иванович не соглашался и не шёл в театр. "Почему?" спрашивал я Савву Ивановича. "Нет, Костенька," говорил мне Савва Иванович. "Поздно, старый я. И опять сидеть в тюрьме не хочется. Довольно уж". Он, Владимир Аркадьч Господин настоящий, управлять он может, а я не гожусь. Съедят, подведут. Сил нет у меня таких бороться. Так Савва Иванович Мамонтов и не пошёл в императорский театр.